Эти и другие нюансы биографии частенько давали следствию ключ к разгадке того или иного поступка человека. Вот и здесь необходимо было узнать об этом Афоне как можно больше. Но как это сделать? Николай Федорович вернулся к столу и, затушив окурок о край пепельницы, занял свое привычное место в кресле. Пакет Не давало ему покоя. Мошкину хотелось еще раз посмотреть и перечитать все документы, не торопясь. Взвешивая каждую фразу, каждое слово, он не стал отказывать себе в этом удовольствии и в течение часа тщательно все вновь перечитал. Закончив чтение, Николай Федорович оторвался от бумаг, тщательно разнял сигарету и закурил, откинувшись в кресле. Для того, чтобы подробно узнать, что за личность был убитый, необходимо было познакомиться с его делом, а не довольствоваться одним приговором трибунала. Наверняка Афоня, спасая свою жизнь, давал аргументированные показания, оправдывая свои поступки, стараясь убедить трибунал в снисхождении к себе. Но главное было даже не это... Как можно быстрее следовало получить показания тех людей, с которыми Смирнов жил и общался после освобождения из лагеря. Для этого требовалась неотложная командировка на родину Афони, в село Казарка Пензенской области. Немного подумав, Николай Федорович решил, что сам он продолжит дальнейшую работу с Щегловым и его дружками – а в пензу пошлет Скребнева. Бросив взгляд на часы, он решил отложить беседу с Алексеем Ивановичем на послеобеденное время. До закрытия столовой оставалось четверть часа, и он надеялся перекусить за эти считанные минуты. Заторопившись, Николай Федорович быстро запер кабинет и поспешил на выход. Против обыкновения людей в столовой было мало, и он без лишней суетливости уложился в означенное время. Возвращаясь к себе, Мошкин на первом этаже повстречал Скребнева. После обмена приветствиями он попросил капитана зайти к нему в кабинет. Алексей Иванович пообещал быть у Николая Федоровича буквально через 10 минут. Ему нужно было на минуту забежать к оперативникам по какому-то срочному делу. Мошкин вернулся в свой кабинет, бросив ключи на стол, закурил и, затягиваясь ароматным дымом, стал поджигать скребнева. Действительно, прошло не более десяти минут, и в кабинете Мошкина появился Алексей Иванович. «Извините, товарищ полковник, за то, что заставил вас ожидать». Это были первые слова, сказанные Мошкину. «Ничего страшного, работа есть работа». «Проходите, присаживайтесь. Мне нужно с вами посоветоваться по одному важному вопросу». Скрепнев опустился в одно из ближайших к столу кресел. «Слушаю вас, товарищ полковник». Николай Федорович подробно рассказал капитану вновь открывшиеся обстоятельства по Афанасию Смирнову. В заключение он сказал, «Думаю, вам необходимо будет съездить в село Казарка». Пендинской области, где родился Смирнов и где предположительно он жил какое-то время после освобождения из лагеря. Нужно будет узнать, что это был за человек, почему он покинул своих родственников и стал бомжем. Кроме того, на обратном пути из Пензы нужно будет побывать в центральном хранилище и более подробно ознакомиться с делом Смирнова. Возможно, откроются новые обстоятельства или факты. Думаю, семи дней на это будет достаточно. Когда нужно ехать, — поинтересовался Скребнев. Завтрашний день уйдет на сборы и составление необходимых бумаг, а вот на следующий день — в путь. Хорошо. А вот как быть с тем, что сотрудники милиции нашего города — «Продолжают поиск по установлению личности Смирнова?» «Пусть продолжают. Если что и найдут, то это только прольет дополнительный свет на связи и знакомство фоне в нашем городе. Так что идите, Алексей Иванович, и готовьтесь к командировке». «Мне все понятно. Разрешите идти?» «Идите. Основное мы с вами обговорили». Если будут какие-нибудь трудности или вопросы, заходите, все решим в рабочем порядке. На этом беседа с капитаном Скребневым была закончена. Глядя в спину уходящему сотруднику, Мошкин взял лежащий перед ним пакет с документами Смирнова и спрятал его в первый ящик стола. Поправив мундир... Зигерт взял в руки небольшую указку из темного дерева, опершись свободной рукой на край стола и заговорил. «Мы пригласили вас сюда, чтобы обсудить детали предстоящей операции. Суть всей предыстории такова. Несколько дней тому назад, при переходе линии фронта, к нам в руки попали два партизана. Они вместе с десятком других бандитов, Пытались переправить к русским большое количество золота и драгоценностей. При допросе двух оставшихся в живых выяснилось, что это лишь небольшая часть ценностей, которые не успели вывести из Минского банка. В начале войны русские так поспешно покинули Минск, что в панике забыли о золоте и драгоценностях. Не успев переправить ценности, группа из банковских работников и НКВД, отказавшись у нас в тылу, ушла в лес и там все это надежно спрятала. Как показали пленные, из группы организовался небольшой партизанский отряд, численностью в 50 с небольшим человек. Именно этот отряд и обитает в этом труднопроходимом, глухом, болотистом лесу. Он не ведет активных боевых действий, хотя неплохо вооружен и мобилен. Партизаны прекрасно изучили эти гиблые болоты и уже который год не уходит из этих мест. Впервые ими предпринята попытка переправить часть ценностей на Большую Землю, но она закончилась неудачей. В отряде не знают о том, что их тайна известна немецкому командованию. Вот вашей группе и ставится задача отыскать в этой глуши не только отряд, но самое главное найти и заполучить любой ценой драгоценности Минского банка. Задача эта непростая. Это потруднее, чем найти иголку стагу сена. В таком обширном лесном массиве отыскать полсотни человек не очень легко. Найти драгоценности во сто крат труднее, потому что у них было время хорошенько их припрятать. Подыскать для драгоценностей укромное место в этих бескрайних лесах плевое дело. Как показали двое пленных партизан, в отряде только несколько человек знают, где спрятано золото. Конкретно назвали только двух человек, комиссара и командира отряда. Исходя из этого, Вам нужно не только напасть на след отряда, но и сцапать одного из двух руководителей отряда, а потом еще заставить его говорить. Думаю, с этим могут быть тоже трудности. Наверняка каждый из них коммунист. Они фанатичны, и развязать им язык не всегда удается. Не буду вас утешать, но задание трудное, и все будет зависеть только от вас а выполнить его необходимо любой ценой. Я подчеркиваю, любой ценой. Сделав паузу, Зигерт посмотрел в упор на обоих офицеров своими злыми, непредсказуемыми глазами. Шейль и Архипов поняли, что требует от них гестаповец. Энергично щелкнули каблуками и вытянулись по стойке смирно. «Готовы выполнить любое задание, Гер Гауптманн?» Четко отрапортовал Шель, преданно глядя в лицо гестаповца. «Я рад, что вы настроены столь решительно. Давайте продолжим нашу беседу». Зигерт перевел взгляд на карту. «Ночью мы грузовиками перебросим вашу группу с суда». И он указал кончиком указки на виднеющуюся шоссейную дорогу. «Именно здесь, у моста, вы спешитесь» и начнете работать самостоятельно. Раскручивать поиск отряда вам необходимо вот с этих деревушек. По логике вещей видно, это подтвердили и пленные, что именно жители этих деревень поддерживают с партизанами связь и помогают им продовольствием и одеждой. В этих, богом забытых местах наших солдат не бывало, и партизаны там хозяйничают, как у себя дома. С дисциплиной в отряде дело обстоит не очень хорошо, так как боевых действий с нашими войсками нет. Отряд фактически избегает стычек, потому что главная его задача – сохранить драгоценности. Теперь они ищут пути, как их переправить на Большую Землю к русским. Очень важно, чтобы эти ценности оказались в наших руках. «Определенно могу сказать только одно. Начинать все нужно от этих деревушек. Именно они ключ к успеху всей операции. Думаю, что взять кого-нибудь из их отряда на подходе к деревне не составит труда. А уж потом можно и до отряда дотянуться. Мы даем вам право на любые действия». Вмешался в разговор Дорман. «Даже если для этого нужно будет уничтожить всех жителей этих деревень. Вы должны найти эти ценности. Пусть вам для этого придется положить даже всю группу диверсантов. Меня не интересует, какой ценой будет достигнута цель. Но горе вам, если вы не сможете найти эти драгоценности. В этом случае я просто не ручаюсь за вашу жизнь. Вы меня понимаете?» «Так точно!» — дружно гаркнули офицеры. Дорман замолчал, но еще несколько мгновений не сводил с офицера взгляда. Зигерт, видя, что пауза затянулась, продолжал. «Мы будем поддерживать с вами связь по рации. Если возникнут трудности, то можно будет посоветоваться в любое время суток. Все остальное в вашей группе предстоит решать самостоятельно. Если нет вопросов...» то сегодняшней ночью мы начинаем операцию. Неприятности начались прямо с утра. Жена, уходя на работу, не забыла вежливо напомнить ему о том, чтобы он сполоснул чашки, а не оставлял грязную посуду в мойке. Мошкин вслух согласился с ней, внутренне желая, чтобы жена побыстрее ушла и, наконец-то, оставила его одного. Допив кофе открыл горячую воду и стал мыть злополучные чашки. За этим занятием и застал его телефонный звонок. Николай Федорович наспех вытер руки полотенцем, поспешил к телефону. «Это квартира Мошкина?» — услышал он в трубке мужской голос. «Да? Что вы хотели?» «Мне нужен Николай Федорович. Я вас слушаю. Здравствуйте, товарищ полковник!» «Вас беспокоит дежурный по городу майор Черемисов». «Здравствуйте. Слушаю вас. Что случилось?» 15 минут назад к нам поступило сообщение об убийстве, которое произошло на кладбище в северном микрорайоне. Туда направлена оперативная следственная группа и машина скорой помощи». «Кто убит?» — коротко спросил Мошкин. «Погиб вахтер кладбище, который находился в дежурном помещении», «При центральном входе. Что известно еще? Пока нет никаких сведений. Я позвонил вам по просьбе генерала Говорова, которому только что докладывал о происшествиях по городу. Спасибо. Это убийство действительно представляет для меня большой интерес. Немедленно я выезжаю туда». Нажав на рычаг, Николай Федорович, не опуская трубки, вызвал машину, сообщив, что будет ожидать ее дома. «Поторопите, Андрея, пожалуйста, дело очень срочное», добавил он напоследок и положил трубку. Раздумывая над только что полученным сообщением, он направился на кухню, где быстро закончил мытье посуды. Сняв передник, Николай Федорович прошел в зал, где, опустившись в кресло, решил выкурить сигарету. Машина должна была по-хорошему подойти лишь через 15-20 минут. Он мог позволить себе выкурить напоследок сигарету в спокойной обстановке. Глубоко затянувшись несколько раз, он мысленно вернулся к происшествию на кладбище. Интуитивно Николай Федорович понимал, что убийство актера и убийство бомжа наверняка тесно связаны между собой.